Вот он лежит передо мной, бунинский экземпляр книги Полнера. Что занимало ум Ивана Алексеевича, какие мысли волновали его, приведу лишь две. Разногласия супругов не прекратились. Прежней любви, теплой человеческой, уже незаметно в будничных отношениях Толстого к Софье Андреевне. Он даже сознательно работал над избавлением себя от исключительных привязанностей. Это входило в его теории. Его идеал – ровное благожелательство ко всем людям, и в особенности к врагам. Исключительные привязанности к близким людям – грех, и должны быть преодолены. Конечно, все это теории. В действительности, в повседневной жизни, он оставался человеком, Потеряв прежнюю любовь к жене, далеко не всегда способен был относиться к ней по-христиански. Часто он волновался, сердился, издевался. Софья Андреевна, напротив, сохраняла остатки личной привязанности к нему. Она ухаживала за ним, всячески заботилась об его телесном здоровье, волновалась и краснела от малейших знаков его внимания. Но учение Толстого она ненавидела всеми силами души, не говоря уже о том, что оно стояло в полном противоречии с ее любовью к семье и к материальным условиям жизни. Оно, это учение, отнимало у нее душу любимого человека и ставило преграду между ним и ею. Оставшись изолированной среди толпы поклонников Толстого, она ожесточилась. и при малейших намеках на толстовские идеи, считала необходимым возражать. Насмешки Толстого, его протесты, его отзывы о семье, браке и женщинах действовали на нее вызывающе и заставляли, со своей стороны, не стесняясь ничьим присутствием, доказывать противоречие толстовских идей и смеяться над ними. При этом ее самоуверенность На которую жаловался Толстой еще в первые годы после женитьбы, развелась до невероятных размеров. Полное неуважение к идеям великого Толстого шокировало его благоговейных последователей и не могло не действовать на него самого. В доме Толстых в счастливой, и светлой, ясной поляне начался ад. Несчастная женщина потеряла над собой всякую власть. Она подслушивала, подглядывала, старалась не выпускать мужа ни на минуту из виду. Рылась в его бумагах, разыскивала завещание или записи о себе и о черткове. Она потеряла всякую способность относиться справедливо к окружающим. Время от времени она бросалась в ноги толстому, умоляя сказать, существует ли завещание. Она каталась в истериках, стреляла бегала с банкой опиума, угрожая каждую минуту покончить с собой, если тот или иной каприз ее не будет исполнен немедленно. Жизнь восьмидесятилетнего Толстого была отравлена. Тайно составленное завещание лежало у него на совести. Всё время он находился между не вполне нормальной женой и её противниками, готовыми обвинить больную женщину. во всевозможных преступлениях. Ее угрозы самоубийством, хотя и сделались явлением почти обыденным, всегда держали его в страшном напряжении. «Подумать», — говорил он, — «эти угрозы самоубийства иногда пустые, а иногда кто их знает? Подумать, что может это случиться». «Что ж, если на моей совести будет это лежать?» В доме Бунина тоже далеко не всегда был праздник. И сцены бурной ревности, и семейные неурядицы. Он тоже все испытал. Но все же Вера Николаевна, в отличие от Софьи Андреевны, всегда понимала, с каким необыкновенным человеком живет. И ее в самые трудные минуты утешало, что она жена великого Бунина. Хотя Вера Николаевна, в отличие от Софьи Андреевны, была лишена главной радости материнства, это светлое чувство она щедро изливала на Яна, на Зурова, на всех, кто оказывался рядом. Дух права замирает, когда следишь за полетом Бунинской мысли, ясно отразившейся в пометках на книге Полнора. То и дело повторяются на полях многозначительные пометки «А я?». и «я». Бунин словно примеривает свою жизнь к жизни Великого Толстого и находит много общего. Они оба принадлежали деревенскому помещичьему кругу, одинаково сильно были привязаны к сельскому быту, старинному укладу, не затруднялись порой употреблять мужицкие слова. Оба много размышляли о смысле жизни, о ее суетности, и испытывали жуткий страх перед смертью. Оба ненавидели стремление к насильственным способам перемен жизни общества. Страдали при виде жестокости и глупости. Не видели смысла в государственной службе, карьере и наживе. С ироническим презрением смотрели на сложившиеся мнения. Да поразительно были схожи их литературные вкусы. К примеру, оба восхищались Пушкиным, Лермонтовым, Герценом, не воспринимали Достоевского, хотя не отрицали его великого правительского дара. Дружно ненавидели все модернистские течения в искусстве. Полнер заключает свою книгу рассказом о том, как по делам издания сочинений Толстого «Страшный 1918 год» он приехал в Ясную Поляну, Софья Андреевна встретила его с достоинством, устала и спокойной Ей было уже 74 года. Высокая, немного сгорбленная, сильно похудевшая, она тихо, как тень, скользила по комнатам и, казалось, при сильном дуновении ветра, не удержалась бы на ногах. Каждый день она проходила версту до могилы мужа и меняла на ней цветы.